Глава 12. По приезде в Кливленд Басс сразу почувствовал, что этот город со своей необыкновенной быстро развивающейся промышленностью не замедлит поднять его упавшее настроение, вдохнёт в него новые надежды, касающиеся как его самого, так и его семьи. Если бы только они могли сюда перебраться, думал он, если бы могли найти себе здесь заработок. Тут никто ничего не знал об их недавних волнениях и тревогах. Тут не было ни одного человека, кто одним своим присутствием мог бы оживить в них тяжёлые воспоминания о недавнем прошлом. Всё здесь дышало энергией и деятельностью. Казалось, тут не было места старым грехам, старым преступлениям. Здесь точно начинался новый мир. Басс скоро нашёл себе место в табачном магазине и, прослужив там в течение нескольких недель, стал писать домой бодрые и весёлые письма и развивать в них блестящие планы. Дженни должна была приехать к нему, как только это позволит её ребёнок, и найти здесь себе какую-нибудь работу. А за ней должны были приехать и все остальные. Для девушек в её возрасте в этом городе была масса работы. Временно Анна могла бы жить в том доме, где он. А может быть, они сняли бы вместе один из маленьких коттеджей, сдававшихся по 15 долларов в месяц. В городе было много таких магазинов, где можно было получить на прокат в рассрочку всё, что требуется для оборудования маленького домика, и всё это на очень выгодных условиях. Тогда могла приехать к ним мать и вести хозяйство. Таким образом, они очутятся в новой чистой атмосфере, в городе, где их никто не знал и где никто не будет распускать о них никаких сплетен. Со дня водворения в Кливленде для них начнется новая жизнь. Они опять станут приличными, всеми уважаемыми, преуспевающими гражданами. При исполненной этих светлых надежд он опять написал домой, на этот раз с окончательным решительным призывом. Дженни должна была приехать к нему немедленно, оставив временно девочку, которой исполнилось 6 месяцев, на попечении матери. Он соблазнял сестру рассказами о многочисленных театрах и красивых улицах города. Проходная пристань находилась в самом центре. Это был во всех отношениях удивительный город и рос с поразительной быстротой. Эффект, произведённый этим письмом на всех членов семьи, превзошёл все ожидания Басса. Миссис Герхард, чувствовавшая себя всё время такой подавленной, такой выбитой из колеи, сразу оживилась и стала настаивать на том, чтобы этот план как можно скорее был приведён в исполнение. По своей натуре она была очень живой, жизнерадостной женщиной, и теперь все её мысли были заполнены прелестями Кливленда. Она не только ни минуты не сомневалась в том, что сумеет создать себе там уютную обстановку, но была уверена, что всем её детям тоже там будет гораздо лучше. "Разумеется, мы сумеем найти себе работу", говорила она. "Бас совершенно прав". Ей всегда самой хотелось, чтобы Герхард перебрался с семьёй в один из более или менее крупных центров, но он никогда этого не желал. И вот теперь сами обстоятельства так складывались, что оказалось необходимым это сделать. Герхард, которому не замедлили сообщить об этом плане, отнёсся к нему тоже сочувственно. В своём письме, присланном в ответ на письмо жены, он писал, что лично ему неудобно бросать полученное место и переезжать в другой город. Но что если Бас считает возможным их всех там устроить, то он советовал бы им его послушаться. Он давал на это своё согласие тем охотнее, что его очень тревожили заботы о поддержке семьи и необходимость расплатиться хотя бы с частью долгов. Еженедельно он откладывал по 5 долларов из своего жалованья и посылал их по почте жене. 3 доллара в неделю он платил за свой пансион, 50 центов брал на свои личные расходы, на табак, в редких случаях на кружку пива. Еженедельно он клал полтора доллара в маленькую железную шкатулку и берёг на чёрный день. Комната, где он жил, представляла собой жалкую каморку без мебели, находившуюся на самом верху многоэтажной фабрики. Тогда он собирался в 11 часов вечера после длинного дня, проведённого им в полном одиночестве в качестве сторожа у входных дверей фабрики. И там, в этой убогой каморке, где воздух был пропитан тяжёлым запахом машинных мастерских, проникавшим снизу через пол, при тусклом свете сальной свечи, прочитывал свою немецкую газету. Уныло тянулись дни, в мрачных красках рисовалось будущее. Таким образом, этот животрепещущий вопрос был улажен. Среди младших членов гергордской семьи царило нетерпение, и миссис Герхард в душе разделяла их волнение. Было решено, что, как это и советовал Бас, Дженни поедет первая, и спустя некоторое время за ней последуют и все остальные. Когда настал час отъезда, всех охватило нервное возбуждение. А ты скоро нам напишешь, чтобы мы тоже к вам приезжали? Несколько раз подряд спрашивала Марта. Напоминай Басу, чтобы он не мешкал. Приставал к сестре пылки Джордж. Я хочу ехать в Кливленд, я хочу ехать в Кливленд, распевала на все лады маленькая Вероника. Послушайте-ка эту певицу, воскликнул насмешливо Джордж. А ты помолчи. Тебя не спрашивают. Недовольным тоном ответила девочка. Когда настало время отправляться на станцию, Дженни должна была крепиться, чтобы не расплакаться. Хотя она расставалась со своими только очень ненадолго, и всё пророчило им радостную встречу и лучшее будущее, тем не менее, она чувствовала себя очень подавленной. Она оставляла свою девочку, а не знакомый мир ожидавший её за пределами маленького колумбуса казался ей таким страшным Не беспокойся обо мне, мамочка, с трудом выговорила она. Всё будет хорошо. Я напишу тебе, как только туда приеду. Скоро мы будем там все вместе. Но в последнюю минуту, когда она склонилась над колыбелькой своей малютки, мужество её оставило. Она долго молча смотрела на спящую девочку, и взгляд её говорил о её страстной материнской любви. Будешь ли ты у меня хорошей, умной, маленькой девочкой? нежно шептала она. Вынув её из колыбельки, она крепко прижала её к груди и спрятала лицо в маленьком тельце ребёнка. Мисс Герхард видела, что она дрожала. Довольно, довольно. Сказала она, сделанной строгостью: "Ты не должна так волноваться. Ей будет со мной хорошо. Ты это знаешь. Я буду о ней заботиться. Если же ты будешь так расстраиваться, ты лучше тебе совсем не ехать". Дженни подняла опущенную голову, её синие глаза были полны слёз, и передала девочку матери. "Никак не могу с собой справиться", проговорила она, улыбаясь и плача в одно и то же время. Поспешно поцеловав мать и детей, она быстрыми шагами вышла из дома. Джордж пошёл её провожать. Пройдя несколько шагов, она обернулась и в знак приветствия помахала рукой. Миссис Герхард ответила ей тем же. Глядя на удалявшуюся Дженни, она подумала, что её молоденькая дочь успела превратиться за это время в замечательную интересную женщину. Чтобы снарядить её в дорогу, пришлось потратить порядочно денег и купить ей более или менее приличный костюм. Она выбрала тёмно-коричневый, простой, но изящный и хорошо сшитый. Она надела его в дорогу. Белая лёгкая блузка и светлая соломенная шляпка с небольшими полями и белой вуалью, свободно завязанной вокруг тюли для того, чтобы при желании её всегда легко было спустить на лицо, дополняли её наряд. Миссис Герхард долго провожала взором удалявшуюся дочь, и когда та исчезла, с нежностью проговорила сквозь слёзы: А всё-таки я рада, что она такая хорошенькая. Глава 13. Бас встретил Дженни на вокзале и с первого же слова принялся говорить ей о своих планах. Прежде всего, тебе нужно найти какую-нибудь работу, объявил он сестре. Дженни чувствовала себя ошеломлённой всеми этими новыми для неё звуками, криками и ароматами незнакомого ей большого города. "Да", продолжал бас. "Прежде всего, ты должна найти себе работу. Какую бы безразлично. Если ты заработаешь даже не более 3-4 долларов в неделю, всё равно и то хорошо". Они пойдут на оплату за квартиру. И если присоединить к этому то, что сможет заработать Джордж и то, что присылает отец, то мы безусловно сможем прожить довольно сносно. Во всяком случае, всё будет лучше нашей прежней жизни в этой ужасной дыре. Да, рассеянно ответила Дженни, до такой степени занятая навязное окружавшей её обстановки, что с трудом отдавала себе отчёт в словах брата. Ты совершенно прав. Я это отлично понимаю и найду себе работу. Теперь она чувствовала себя гораздо старше, если не годами, то разумом. Тяжёлое испытание, перенесённое ею за последнее время, пробудило в ней более ясное представление об ответственности, налагаемой жизнью. Её никогда не покидала теперь мысль о матери и младших братьях и сёстрах, особенно же о Марте и Веронике. Ей так хотелось, чтобы жизнь оказалась по отношению к ним более милостивой, чем была когда-то по отношению к ней, чтобы им можно было лучше одеваться, серьёзнее учиться, чтобы они могли не ограничивать своего образования только такой школой, какую окончила она, чтобы у них было больше подруг и больше возможностей расширить свой кругозор. Кливленд, подобно всем другим городам с быстро развивающейся промышленностью, был полон людьми, ищущими заработка. Новые предприятия появлялись на свет каждый день, но несмотря на это, спрос на труд был всё-таки значительно меньше, чем число рабочих рук. Человек, впервые приезжавший в этот город, с таким же успехом мог достать себе какую-нибудь незначительную работу в самый день своего приезда. Как и пробродив в поисках за ней в течение нескольких недель и даже, может быть, месяцев. Бас посоветовал сестре прежде всего попытать счастье в магазинах и складах, а потом уже идти на фабрики и заводы. Главное, не пропускай ни одного учреждения, где тебе покажется, что ты можешь найти какой-нибудь заработок. В каждом наводи справки. А что же мне надо говорить? Нервно спросила Дженни говори, что ты нуждаешься в работе. В какой именно тебе, ведь безразлично для начала. Дженни в тот же день принялась за свои поиски, но результат всех её стараний получился весьма плачевный. Куда бы она ни обращалась, всюду получала один и тот же ответ: нет никакой работы. Она обошла все окрестные фабрики, мастерские и магазины, большие и маленькие, и нигде ничего не нашла. В конце концов, она решила искать себе работы в области домашнего хозяйства, хотя раньше надеялась этого избежать. Взяв газету, она выбрала четыре объявления из более обещающих и отправилась по адресам. В первом месте её кто-то уже опередил. Но хозяйки, открывшей дверь, так понравилась внешность молодой девушки, что она попросила её войти и стала расспрашивать подробно о том, что она умеет делать. Так жалко, что вы не пришли немного раньше, сказала она. Вы мне гораздо больше нравитесь, чем та особа, с которой я уже сговорилась. Во всяком случае, оставьте мне ваш адрес. Дженни отправилась дальше, весело улыбаясь, довольная таким приёмом. Она теперь уже не казалась такой девочкой, какой была до этого прискорбного случая. Щёки её потеряли прежнюю округлость, глаза стали точнее ещё больше, и это придавало её внешности не свойственную ей раньше задумчивость и нежность, усилившие её очарование. По натуре она, так же как и её мать, была жизнерадостным существом. И тяжёлый труд и лишения, достававшиеся на её долю, не влияли на её хорошее настроение духа. Это качество должно было сделать её особенно желанной для всех, кто нуждался в домашней прислуге или компаньёнке. Отправившись по второму адресу, Дженни попала в прекрасный особняк на Евклидовой Авеню, показавшийся ей таким величественным, что она начала сомневаться в своих способностях удовлетворить требования такого богатого дома. Но она все-таки решила попробовать. Слуга, отворивший ей дверь, попросил ее немножко обождать, а потом провел в кабинет хозяйки дома, находившейся во втором этаже. Миссис Брэсбридж, интересная брюнетка и изящная светская женщина, не могла не оценить, совершенно исключительной по привлекательности внешности молодой девушки. И поговорив с ней в течение нескольких минут, решилы попробовать взять её в качестве горничной. Я вам буду давать 4 доллара в неделю, и вы можете, если хотите, ночевать у меня в доме, сказала она. Дженни ответила, что жила временно у своего брата, но что на днях приезжает её семья, и они будут жить все вместе. Прекрасно, сказала миссис Брэзбридж. Делайте, как вам удобнее. Я бы только хотела, чтобы вы могли поступить ко мне сегодня же. Дженни согласилась. Миссис Брэзбридж принесла ей изящный чепчик и фартук и рассказала, в чём должна была состоять её работа. На первом месте стояли её обязанности по отношению к самой хозяйке дома. Она должна была её причёсывать и помогать ей одеваться. Затем она должна была открывать дверь, иногда служить у стола и исполнять всякого рода поручения. Миссис Брэзбридж производила на Дженни впечатление немного слишком строгой и педантичной, но она не могла не оценить её энергии и деловитости. В 8 часов вечера рабочий день Дженни в качестве прислуги закончился. Она боялась, что не сумеет удовлетворить всех требований. Но всё сошло гладко. Для этого первого пробного раза ей было поручено вымыть и вычистить все изящные безделушки во множестве красовавшиеся в будуаре её хозяйки, а также все сложные украшения её затейливой мебели. И она исполнила всё с большим усердием и аккуратностью. Выйдя из красивого особняка Мессис Брэзбридж, Дженни поспешила домой, радуясь, что сможет наконец рассказать брату о своей удаче. Теперь её мать могла приезжать в Кливленд. Скоро её девочка, её Веста, опять будет с ней, и они начнут новую жизнь, которая будет во столько раз лучше, интереснее, радостнее их прежней жизни в Колумбусе. По совету брата Дженни немедленно написала матери, прося её не откладывать больше своего отъезда, и сообщила ей, что подходящий для семьи домик был уже найден. Получив это письмо, миссис Герхард с помощью детей уложила скромное имущество семьи, покончила все свои дела и счёты и через неделю с небольшим садилась уже в вагон, отправляясь на своё новое местожительство. Миссис Герхард всю свою жизнь ощущала острое желание обзавестись когда-нибудь действительно удобным, уютным домиком, с солидной хорошей мебелью, толстым тёплым ковром, большим мягким удобным креслом и пианино. Она мечтала об этом всю свою жизнь, но обстоятельства ни разу так ещё не складывались, чтобы давать ей надежду, что эта её мечта когда-нибудь осуществится. И всё-таки она не отчаивалась, говоря себе, что всегда может случиться что-нибудь такое, что даст ей возможность хотя бы на старости лет насладиться всеми этими благами. И кто знал, не наступил ли для неё наконец этот счастливый момент. По приезде в Кливленд её оптимизм нашёл себе поддержку в том весёлом, радостном выражении лица, с каким встретила её Дженни. Бас тут же на вокзале начал уверять её, что всё у них прекрасно наладится. Он тотчас повёл всю семью, за исключением Джорджа, который остался на вокзале получать багаж в их новый домик. У миссис Герхард было ещё 50 долларов, последние из оставленных Дженни Сенатором Брандером денег. И на них решено было купить самую необходимую мебель в дополнение к той, которую они привезли из Колумбуса. Для первой же ночи у них оказались в наличии два новых матраса, небольшой ковёр, разостланный на чисто вымытом полу, новая лампа, купленная в одном из ближайших магазинов, и большой пустой ящик, взятый Дженни на прокат в бакалейной лавке и служивший стулом для миссис Герхард. Ужин состоял из сосисок и хлеба. Все младшие дети в 10 часов улеглись спать. А Дженни Долго ещё сидела с матерью, строя планы их будущей совместной жизни. В течение недели маленький коттедж совершенно преобразился. К привезённой из Колумбуса мебели было прибавлено ещё несколько стульев, на полу красовался новый, хотя и не толстый ковёр, а на кухонных полках блестело несколько новых хозяйственных принадлежностей. Младшие дети поступили в одну из народных школ. Что же касается Джорджа, то было решено, что он должен найти себе какой-нибудь заработок. И сама миссис Герхард и Дженни остро чувствовали, что это было несправедливо по отношению к мальчику. Но обстоятельства так складывались, что предотвратить эту жертву было невозможно. Мы постараемся устроить его в школу на будущий год, говорила Дженни. Несмотря на то, что новая жизнь складывалась, по-видимому, благоприятно, сводить концы с концами семье всё же было нелегко. Бас, вначале проявлявший больше великодушия и щедрости, скоро начал говорить, что считает, что 4 доллара в неделю, даваемые им матери, вполне достаточная плата за стол и комнату. Дженни отдавала целиком всё, что получала уверяя, что ей лично ровно ничего не нужно, лишь бы только ее малютка ни в чем не нуждалась. Джордж, получивший место рассыльного в одной из контор, зарабатывал два с половиной доллара в неделю и с радостью вкладывал их в общую кассу. Но вскоре ему было разрешено удерживать из них 50 центов для себя. Герхард, продолжавший нести в Янгстоуне свою тяжелую скучную обязанность сторожа, аккуратно присылал по почте семье 5 долларов в неделю, но при этом всегда прибавлял, что хорошо было бы из этой суммы что-нибудь сэкономить на уплату старых долгов. Все эти 15 долларов, получаемые еженедельно миссис Герхардт, шли на пищу и одежду всех членов семьи. На уплату за квартиру, на уголь и на взнос в количестве 3 долларов в месяц за приобретённую в рассрочку обстановку Каким образом мистер Герхард удавалось сводить концы с концами, спросит, может быть, многие обеспеченные люди, любящие обсуждать этого рода вопросы, вопросы, касающиеся тяжёлых условий жизни неимущего класса. Одна только плата за квартиру, уголь и освещение составляли в общем 20 долларов в месяц. Еда не меньше 25 долларов. На одежду же, случайные лекарства и тому подобные вещи Оставалось всего навсего 11 долларов. И всё же, каким-то чудом, мать Дженни умудрялась сводить концы с концами, и некоторое время все члены семьи были полны бодрости и светлых надежд, и говорили, что всё у них прекрасно налаживается. В течение этого периода семья Герхард представляла собой картину честного и терпеливого труда, очень интересного для постороннего наблюдателя. Миссис Герхард, исполнявшая все обязанности прислуги и не получавшая за это никакой награды, вставала всегда раньше всех и пока другие ещё спали, разводила огонь и начинала готовить завтрак. Не слышно ступая по полу в своих старых разношенных туфлях, в которые она засовывала газетную бумагу, чтобы они не падали с ног, она взглядывала по временам на крепко ещё спавших Дженни, Басса и Джорджа. И от глубины своего преисполненного горячей любви сердца желала, чтобы им в будущем не приходилось вставать так рано и исполнять такую тяжёлую работу. Порой она не сразу решалась разбудить свою любимицу Женю, и глядя на её прелестное бледное лицо, такое спокойное во сне, горевала, что ей пришлось испытать в жизни столько тяжёлого. Потом Она тихо касалась рукой её плеча и шептала: "Дженни, Дженни". До тех пор, пока молодая девушка не просыпалась. К тому времени, когда дети кончали одеваться, завтрак бывал всегда уже готов, а по возвращении домой их ждал горячий ужин. Все дети в равной мере пользовались заботами миссис Герхард. Дженниного ребёнка окружал самый нежный уход. Что же касается самой миссис Герхард, то она уверяла, что совершенно не нуждалась ни в обуви, ни в платьях, раз не она, а её дети исполняли все поручения вне дома. Из всех детей одна только Дженни вполне понимала мать, и она употребляла все усилия, чтобы облегчить матери её тяжёлую долю. Мамочка, дай мне это сделать. Теперь мама, я сама за этим посмотрю. Пойди теперь сядь. Отдохни. Все эти фразы выражали то глубокое чувство, какое связывало мать с дочерью. Они всегда в совершенстве понимали друг друга, и с годами это обоюдное понимание, эта дружба всё упрочивались. Исполняя свои обязанности в доме миссис Брэзбридж, Дженни всё время уносилась мыслью к их скромному коттеджу, где её мать работала, не покладая рук, И так же дала её возвращение. Как жаждала она иметь когда-нибудь возможность предоставить миссис Герхард тот комфорт, о котором та всегда так мечтала.